119. Гуру Аналогию и различия обоих миров надо представлять себе ясно. Только тогда можно свободно ориентироваться в тонком мире. Даже в чужом городе освоиться не так просто или в чужой стране, тем более в другом мире, законы которого своеобразные отличаются от земных. Именно эту разницу даже в деталях полезно понять и усвоить. Идете в магазин или к портному и приобретаете себе новое платье, а потом увлекаетесь в него. Там это проще. Человек просто мысленно представляет форму желаемого одеяния и мысленно же надевает его на себя. Просто и легко». Да, если мысль может создать желаемый образ. Если нет, то обычно человек ходит в том, в чем привык на земле. Так же точно и во всем остальном мыслью определяются условия, окружающие жители тонкого мира. И хорошо, если ко всему этому человек подготовил себя заранее.